Треугольник дьявола Одной из самых будоражащих воображений тайн является знаменитый на весь мир Бермудский треугольник. Участок Саргасова моря между Бермудами, Пуэрто-Рико и Майами. На этом участке океана уже более ста лет пропадают морские суда и самолеты. Причем исчезновение самолетов порой носит массовый характер, как это случилось в 1945 году через полгода после окончания Второй мировой войны. Наиболее громким делом стало исчезновение в декабре 1945 года звена 19. Пяти военных самолетов «Авенджер», совершавших обычный тренировочный полет возле побережья Флориды. Пять бомбардировщиков во главе с опытным пилотом Чарльзом Тейлором вылетели из форта Лодердейл в 14.10. Они собирались проследовать курсом на север, побережью Багамских островов, а возле Ньюфаундленда повернуть на запад и вернуться на базу. Однако в 3.40, следовавшим другим маршрутом звеном эскадрилии пилота Роберта Кокса, было получено сообщение. «Мы, кажется, сбились с курса. Земли не видно. Повторяю, земли не видно. Не знаю своего Пелинга. Мы, кажется, потеряли ориентиры. Не знаем, где запад». Что-то случилось. Странно. Мы не можем ориентироваться. Кажется, мы...» Впоследствии говорилось, что Тейлор упоминал зону белой воды и море, которое выглядит необычно. Некоторые считали эти слова не стоящим вниманием вымыслом любителей сенсаций, однако они важны для одной из научных версий этого туманного дела. Радист-контрактник Мелвин Бикер заподозрил, что в тумане Тейлор перепутал острова флорида кис с Багамами и считал, что находится со своим звеном в Мексиканском заливе. Это стало роковой ошибкой пилот. По мнению Беккера, в Мексиканском заливе было бы плохо слышно, но от Богамских островов слышимость была хорошей. Сообразительный Беккер немедленно снизил звук, но слышимость была по-прежнему четкой. Из этого следовало только одно — Беккер прав. Он попытался спасти звено и велел Тейлору двигаться на север, а сам бросился в центр связи проверять свои соображения. Там с помощью триангуляции, геодезического определения ориентиров, установили местонахождение звена Авенджер — Багамы. Но Тейлор не послушался радиста, считая себя большим профессионалом. Он повернул в обратную сторону, полагая, что Америка рядом, и оказался в открытом океане. Учитывая, что у самолетов вскоре должно было закончиться горючее, это было убийственным решением. Когда Беккер вновь попытался связаться с ним, связи уже не было. В последний раз капитан передал сообщение в 19.10. На поиски пропавшего звена вылетели два гидроплана Мартин Маринера после чего один из них тоже пропал, и дело приняло зловещий оборот. Впрочем, существовало свидетельство о том, что в тот самый момент, когда пропал Маринер, в 19.50 над морем видели взрыв. За один мирный день на одном участке моря бесследно исчезли 27 человек. Но и взрыв Маринера, и слова Тейлора о зоне белой воды имели одно вполне разумное объяснение. В 1920-х годах в этом районе был обнаружен мощный природный источник энергии, затвердевший газ метан, гидрат метана. По предположениям ученых, в частности доктора Ричарда Маккавера, наличие огромного количества гидрата метана на дне представляло огромную опасность не только для судов, но и для самолетов. При любом колебании морского дна и оползании шельфа, Такой источник высвобождал пары метана. Они при соединении с насыщенной углеводородом морской водой превращались в паровой фонтан, которым объяснялся эффект белой воды. Судно мгновенно затягивало на дно, а выброс газа в воздух создавал ловушку для самолетов и в качестве вихревой петли, и в качестве потенциального источника взрыва. При соединении метана с выхлопными газами самолет сразу взорвется, как это и случилось с Маринер. Кроме всех этих научных объяснений, версия метана обладала своим собственным внутренним эффектом. Она обнаружила жизнь в метановых залежах, там, где, казалось бы, никакой жизни быть не может. В пластах затвердевшего газа обитали ледяные черви, питавшиеся бактериями, которые разрастаются на метане. Этих червей ученые назвали гидратами. Однако метановая версия не объясняла других вещей. Многие случаи были связаны с полной сохранностью судна и исправностью двигателей, но необъяснимым исчезновением экипажа. Куда деваются люди? Почему они в такой спешке покидают судно, не взяв даже личных вещей? Еще одна научная версия касалась теории микровзрыва, атмосферного феномена, связанного с образованием небольшой косы в 2,5 мили. Это поток воздуха, столб, который движется к земле и образует ветер по прямой линии, сметающий все вокруг со скоростью до 100 миль в час. Такой порыв ветра образуется от соприкосновения с теплым воздухом и действует всего 5 минут. Но этих минут хватает для уничтожения любого судна, попавшего в эту сравнительно небольшую точку земной поверхности. При этом суда, находящиеся поблизости, могут вовсе ничего не заметить. Именно это случилось во время соревнования парусников в июне 1984 года, когда мгновенно затонул корабль «Маркис». 19 молодых моряков погибли, уцелел лишь один член экипажа, Филипп Септон, которому удалось выбраться и продержаться на плоту до прибытия команды спасателей. Именно он и рассказал, что произошло. Налетел свирепый ветер под прямым углом, будто движимой какой-то невидимой силой со скоростью сто узлов. Вода превратилась в молоко. Вокруг нельзя было увидеть ничего. По словам моряка, судно, всего 45 секунд назад, спокойно плывшее по морю, мгновенно погрузилось в пучину. Это и был тот самый микровзрыв. Самая опасная ловушка для ничего не подозревающих моряков. Опасное именно потому, что на первый взгляд ровно ничего не происходит. Ни один морской волк, будь он сколь угодно опытен, никогда не сможет предугадать этот феномен. Но уже в следующую секунду все может быть кончено. Эта внезапность, непредсказуемость и странные обстоятельства гибели судов и привели к появлению мистической версии Бермудского треугольника, чудовища, пожирающего массы людей. 17 сентября 1950 года в газете «Майами Геральд Трибюн» появилась статья Эдварда Ван Винкель Джонса. В ней излагались только факты. С 1945 по 1950 год у юго-восточного побережья США необъяснимо исчезли 135 человек. К статье прилагалась карта исчезновения судов с точными координатами. Джонс не предлагал разгадки, но породил загадку, о которой заговорили. Через 14 лет, в 1964 году, экстрасенс Винсент Гаддис выдвинул гипотезу о Бермудском треугольнике. Тогда это выражение прозвучало впервые. В самой гипотезе, в общем, не было ничего необычного. Гадис всего лишь заявил, что человечество столкнулось в этом районе с неизвестным типом атмосферной операции дырой в небе. Такая воронка, возникающая в результате колебаний воздуха и столкновения воздушных потоков, действительно возможна. Но зловещий смысл слов Гадиса привел к появлению на свет мистической идеи гиперпространства, которое засасывает людей в другое измерение. И вот уже в 1970 году журналист Чарльз Берлиц издал книгу, которая мгновенно стала бестселлером и вышла в количестве 18 миллионов экземпляров. Тогда о знаменитом феномене заговорили как о треугольнике дьявола, в котором действуют таинственные силы внеземной цивилизации, потустороннего мира и тому подобное. Позднее книгу критиковали ученые. В 1975 году вышла другая книга Лоуренса Куше. Автор в своем труде Бермудский треугольник, миф и реальность привел множество случаев бесследных исчезновений в этом районе и дал им гораздо более приемлемое научное объяснение. Эта книга, переведенная на русский язык в 1978 году, и мгновенно распроданная, вызвала у наших любителей и легенды, некоторые разочарования, но все равно пользовался огромным успехом. Приведенные здесь теории, конечно, не могут объяснить всех странных случаев исчезновения судов, но сами по себе они интересны и необычны, поскольку сообщают нам информацию о загадочных явлениях Земли, которые еще недостаточно изучены людьми. Никто же не удивляется такому явлению, как мираж, и не считает его мистикой.